«Назвался груздем «Полезай в кузов», — подумал мусорный бак, и одной рукой бережно подхватил золотую цепочку, а другой взял черный камень. Камень был прохладным и гладким. Он на мгновенье зажал его в кулаке, просто для того, чтобы проверить, сможет ли он согреть его теплом своего тела. Он подумал, что вряд ли у него это получится, и оказался прав. Он повесил камень себе на шею, И тот стал холодить его кожу, словно крошечный кусочек льда. Но мусорный бак не возражал против этого холода. Этот холод уравновешивал тот огонь, которым всегда был объят его мозг. «Просто скажи себе, что ты его не знаешь», — сказал Лоид. «Я говорю про Гека. Я всегда так поступаю. Так гораздо легче, так...» Двери отеля распахнулись. Иступленные крики ужаса пронеслись по толпе. Группа из девяти человек спустилась вниз по ступенькам. В центре был Гектор Дроган. Он отбивался, как попавший в ловушку тигр. Лицо его было смертельно бледным, и лишь на скулах выступили ярко-красные чахоточные пятна. Пот стекал с него ручьями. Он был абсолютно голым. Его держали пять человек. Среди них был и козырной туз. «Козырной!» — бормотал Гектор. «Послушай, Козырной, что ты скажешь? Окажи мне небольшую услугу, а? Скажи им, чтобы они перестали. Клянусь Богом, я смогу искупить свою вину. Что ты скажешь? Небольшая услуга. Пожалуйста, Козырной!» Козырной Туз ничего не ответил. Лишь крепче вцепился в вырывающуюся руку Гека. Но и это тоже было ответом. Гектор Дроган вновь начал кричать. Позади торжественно шли трое. Уитни Хоган с большим саквояжем, человек по имени Рой хупс со стремянкой и Уинки Уинс, лысый человек с бегающими глазами. Уинки нес папку. Гека поставили рядом с крестом. Кошмарный желтый запах ужаса исходил от него. Глаза его закатывались, обнажая грязноватые белки. «Эй, мусорок!» — сказал он хрипло, пока Рой хупс устанавливал позади него стремянку. «Мусорный бак, скажи им, чтобы они остановили это дело, дружок. Скажи им, что я искуплю свою вину. Скажи им, что такой испуг исправить человека лучше, чем все чертовы тюрьмы на свете. Скажи им, парень». Мусорный бак посмотрел себе под ноги. Когда он наклонил голову, в поле его зрения попал черный камень. Казалось, красная щель пристально за ним наблюдает. «Я не знаю тебя», — пробормотал он. Краем зрения он увидел, как Уитни опустился на одно колено, открылся саквояж и достал оттуда острые деревянные гвозди. Он положил гвозди на траву, а потом достал из саквояжа большой деревянный молоток. Несмотря на громкий шепот вокруг, слова мусорного бака, похоже, проникли сквозь туман паники в мозг Гектора Дрогана. «Как это ты не знаешь меня?» — дико закричал он. «Мы вместе завтракали всего два дня назад. Ты назвал вон того парня мистером Тузом. Как это ты не знаешь меня, цыплячье дерьмо?» «Я совсем не знаю тебя», — повторил мусорный бак, на этот раз более отчетливо. И то, что он почувствовал, было почти облегчением. Теперь он видел перед собой всего лишь незнакомца. Незнакомца, который чуть-чуть был похож на корлеецца. Он сжал рукой черный камень. Его прохлада укрепила его еще больше. «Ты лжешь!» — вскрикнул Гек. Он снова начал вырываться. «Ты лжешь! Ты знаешь, кто я такой! Ты прекрасно это знаешь! Ты лжешь!» «Нет, я не лгу. Я не знаю тебя. И я не хочу знать, кто ты такой!» Гек снова начал кричать. «Начинайте!» — сказал Войт. Один из людей поставил Геку подножку и он упал прямо на крест. В это время Уинке раскрыл папку и стал пронзительным голосом читать выложенный в нее отпечатанный на машинке листок. «Внимание, внимание, внимание! По повелению Рэнделла Флэга, предводителя первых граждан, этот человек, Гектор Алонсо Дроган, приговаривается к смертной казни через распятие в соответствии с карой, которая полагается за употребление наркотиков». «Нет! «Нет, нет!» — неистово завопил Гек. Его скользкая от пота левая кисть выскользнула из рук козырного туза, и мусорный бак инстинктивно опустился на колени и прижал руку к кресту. Через секунду Уитни уже опустился на колени рядом с мусорным баком, держа в руках деревянный молоток и гвозди. Он был похож на человека, собирающегося выполнить небольшую плотницкую работу на заднем дворе. «Да, отлично!» «Так и держи его, мусор. Сейчас я прибью его. Это не займет и минуты». «Употребление наркотиков запрещено в нашем обществе, потому что оно мешает индивидууму полностью отдавать себя на службу общества», – читал уинки Он произносил слова быстро, как аукционист. «В данном случае Гектор Дроган был найден с большим запасом кокаина и приспособлениями для его употребления». В этот момент крики Гека стали такими пронзительными, что могли бы вдребезги разнести кристалл. Голова его моталась из стороны в сторону, на губах у него выступила пена. Когда шестеро людей, в том числе и мусорный бак, подняли крест, чтобы вставить его в цементную ямку, струйки крови полились с его рук. «Делается на благо общества», — продолжал читать у Инки. Это сообщение заканчивается серьезным предупреждением и приветствиями в адрес граждан Лас-Вегаса. Пусть этот список правдивых фактов будет прибит над головой отступника и скреплен печатью первого гражданина по имени Рэндал флег «О, Господи, как больно!» — кричал над ними Гектор дроган «О, Господи, Господи! Господи, Боже мой!» Толпа простояла рядом с крестом еще почти час.